Глава 18. Она не вписалась в группу. Это ясно всем. Прежде всего, это ей самой ясно. Она понимает, что больше её тут держать не будут. Поэтому, в дорогу, ей никто ещё приказы не давал, она сама себе приказала. Сборы не долгие. У неё давнее правило: Всё должно поместиться в один зелёный солдатский мешок с плеченой. Всё, что не помещается, лишнее. Всё это надлежит выбросить. Но нечего ей выбрасывать. Нет у неё с собою лишнего. И ещё правило: в мешок только то, что можно потерять. То, что потерять нельзя, на себе. Поэтому портретик товарища Сталина сняла со стены и в карман нагрудный. Комсомольский билет и удостоверение личности во внутренний карманчик тайничок. Шейнель с гвоздика затянула гимнастёрку широким командирским ремнём. Парабеллум в кобуру, два ордена Ленина на грудь. Смог летилочки разом. Ни у кого в группе двух орденов нет, а у неё два оказалось. Да каких И молчала зараза. Впрочем, ордина не помогут. Ей в такой группе места нет, даже с ординами, даже в числе запасных. Но где же она ордина такие получить успела? И тут Холованов в дверь. Готово? Прощайся. Ты больше в группе не состоишь. В любой хорошей комиссии три человека. Так повелось выпивать так на троих. И вовсе не зря на знаменитой картине Бкатерей тоже трое. И в трибунале трое, и в любой расстрельной комиссии опять же трое. Понятно в комиссии по утверждению претендентки на должность королевы Испании триумвират. Директор Института мировой революции товарищ Сталин, его внештатный консультант товарищ месьер И заместитель директора товарищ Колаванов. Обсуждение. Совещания у товарища Сталина идут по образцу классических военных советов. Первым говорит младший по положению, званию и должности. Затем мнение высказывают всё более и более высокопоставленные лица, а самый главный говорит последним. Если сделать наоборот, если самый главный будет высказывать своё мнение первым, то нижестоящие будут мнение начальственное иметь в виду и свое мнение с начальственным сообразовывать и соразмерять. А то и вовсе нос будут по ветру держать, поддакивать, главного хвалить за мудрость и с ним соглашаться. Какой тогда прок от совещания? Распределили так. Товарищ Сталин самый главный. По этому вопросу при ней не возникло. Вторым по положению признали Халаванова. У него должность официальная. мистер третий, потому как без должности на правах вольного консультанта. Потому ему первое слово. Товарище, начал он, невольно приобщаясь к общепринятой манере общения на совещании столь высокого уровня. В испанской группе 6 человек основного состава и одна запасная. Запасную мы из группы выявили в виду явной несовместимости. Из шести претенденток основного состава и одной запасной, лучшей, на мой взгляд, является запасная. Мне представляется, остальные должны быть сразу отсеены, не потому, что они плохо подготовлены, а потому, что запасная наделена какой-то внутренней силой. Я не могу это объяснить словами, но силу эту чувствую. И если мы обсуждаем сегодня кандидатуру будущей королевы Испании, то обсуждаем только одну кандидатуру. Остальные отпадают без обсуждения. Согласен, кивнул Холованов. Согласен, кивнул Сталин. Итак, продолжает мессер. Шестерых мы отфильтровали. Теперь остаётся решить, можно ли оставшуюся седьмую запасную назначить на должность королевы Испании. Моё мнение, товарищи, нельзя. Макару снилась девушка с большими синими глазами. Она ему каждую ночь снится. А днём, когда никого нет, он достаёт тот самый весёленький фильм и крутит его сам для себя. Кем она была? За что её расстреляли? Интересно, если бы Макару выпало её расстреливать, то Она необычная. Она не такая, как все. И если уровень других можно выразить на графике горизонтальной линией, то она на этом графике будет вертикалью. В чём-то она неизмеримо хуже всех в группе, а в чём-то неизмеримо лучше. Другими словами, она как бы из другого измерения. На её фоне другие претендентки померкли, как звёзды на заре. Их кандидатуры даже и обсуждать не хочется. Однако уж слишком наша претендентка Swain равна, слишком строптива. Боюсь, что захватив власть, получив контроль над Испанией, дорвавшись до власти, она немедленно выйдет из-под контроля. А вы что думаете, товарищ Холованов? Не знаю, товарищ Сталин. Набирать новую группу, снова из 3000 кандидатур выбирать только 6. и снова готовить, а потом за этим же столом мы будем обсуждать, вспомним нашу запасную и снова разгоним новый состав просто потому, что другой такой претендентки на престол нам не найти. Она всё равно затмит всех остальных. С другой стороны, характер её мне знаком. Она упряма и непредсказуема. Опасность, что выйдет из-под контроля, велика. Не знаю. Она не знает, что о ней сейчас спорят. Она спит. Впервые за много дней в ее программе ничего нет. Потому она спит за прежний недосып. Спит на будущее. Кто знает, когда поднимут, на какое дело пошлет. Во сне она сразу уходит в далекое детство, в Серебряный Бор, в дачный городок высшего командного состава Красной Армии. Она одна в большом бревенчатом доме с высоким крыльцом и резными наличниками. Во дворе, на длинной цепи, страшный пёс Робеспьер. Гроза почтальонов, садовников, гостей. Пёс летит из одного конца двора в другой, и за ним свистит цепь по стальной проволоке. Шык. В зону, куда могут дотянуться его клыки, не рекомендуется попадать никому. Туда может войти только хозяин. Настенька одна на крылечке. Под забором кто-то роет подкоп. Это другая собака, соседская. Белая, пушистая лайка с голубыми глазами. Мне товарищи она нравится. Ах, какое она сочинение написала. Уложилась в 30 секунд, в одно предложение, в три слова, 13 букв. А как она вела себя в зеркальной комнате? Не знаю, догадалась она, что мы наблюдаем или нет, но все прикидывались царицами, хорошо роли играли, а она роль не играла. Разве настоящая царица позволит себе царицей прикидываться? Но товарищ Сталин, она непредсказуема. Товарищ Сталин, она иногда неуправляема. Ладно. Тогда вопрос ставится на голосование. Кто за то, чтобы назначить запасную королевой Испании? Смотрит Сталин на Мессера, потом на Холованова. Оба рук не подняли. Хорошо, говорит товарищ Сталин, и медленно поднимает правую руку. Колаванов и мессер, не сговариваясь, отвернули головы в разные стороны. Один рассматривать лохматую бороду Маркса на портрете, другой нахального взлохмаченного воробья с маленькими глазками-бусинками, прыгающего с придерзким видом за оконной рамой. Хорошо. Почти по слогам повторил товарищ Сталин. А кто против? Поднялась рука мессера. Кто воздержался? Поднялась рука Хлоанова. Мнения разделились товарищи. Один за, один против, один воздержался. Что делать? Решим так. Каждый голос это 33,3% 33 от общего числа. Мы втроём составляем 99, 99 сотых процентов. Куда же в этом случае девалась 0,1% от общего числа? Всем их комисси равны. Но в этом случае получается расхождение с математикой. Поэтому предлагаю считать, что голос каждого члена комиссии это 33,33% ,33%, а голос председателя 33,34%. Тогда при сложении мы получим желанные 100%. Кто будет возражать против законов математики? Против законов математики возражений не возникло. Поэтому, товарищи, продолжает Сталин. Запишем так. За 33, 34% голосов. Против 33,33% ,33 голосов. При 33,33% ,33 воздержавшихся. Таким образом, предложение считается принятым. Товарищ Сталин, месьер Строк. Товарищ Сталин, она не может быть королевой Почему? Она не тянет на королеву, просто по комплекции не тянет. Мессер показал Сталину, какими в его представлении бывают у королевы бёдра и каков объём груди. И Сталин согласился. В его представлении воплощением настоящей королевы была немка на русском троне Екатерина. Сталин представлял её женщиной с могучей грудью и столь же могучими бёдрами. До своих сосков она в сталинском понимании могла дотянуться. но только самыми кончиками пальцев. Претендентка на испанский престол этим стандартам не соответствует. Стандартам она не соответствует, сокрушённо подвёл итог Сталин. И на королеву не тянет. Это ясно. И вдруг нашёлся. А на принцессу тянет? Смутился месьер. В его представлении принцесса Маленькая, тоненькая, хрупкая, трепетная. Признать был вынужден. По комплекции на принцессу тянет. Во, сказал Сталин. Во, для начала назначим принцессой. На королеву не тянет и ничего. И с кого же королева происходит? Будем оптимистами. Будем питать надежды, что со временем она разовьётся в королеву. товарищ Холованов. Пишите. А Холованов уже за огромным Ундервудом, и уже бланка готов. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. Центральный комитет. В правом верхнем углу привычно и быстро отшлёпал совершенно секретно. Особая папка. Отбил и замер. Взгляд на Сталина. Готов. Сталин прошёл по комнате. Развернулся, остановился. «Постановление ЦК», — продиктовал Хрипло. «Центральный комитет постановил». Два иточия. «Назначить испанской принцессы, скобку открыть, и инфантой, скобку закрыть, запятая, наследницей испанского престола, Стрелецкую Анастасию Андреевну, запятая». Агенттурный псевдоним Тере, Жар-птица. Начальник спецпоезда Кабалава спешит на агенттурную встречу. Порядок установлен строгий. Если выставлен сигнал, значит, в 10:00 вечера он должен быть в условленном месте. Место пустой почтовый вагон в тупике среди сотен таких же вагонов. Там ждёт его кто-то без имени. похожий на Пилсудского. Он платит по 25 рублей за встречу и требует от товарища Берии всё. Буквально всё. С кем встречался, с кем говорил, о чём говорил, сколько минут говорил. И на весь персонал спецпоезда материал требуют. У кого слабости какие, кому что требуется. 2 дня назад товарищ Берия после работы был в поезде. С ним в машине был товарищ Завенягин. Они вошли в купе и говорили тридцать минут. Пан ошибся. Встреча продолжалась тридцать две минуты. Может быть. Вчера вечером сюда, к товарищу Берии, приезжал товарищ Серебрянский. Зачем? Не знаю. Что имел с собой? Портфель. Что в портфеле? Как мне знать? При тебе не открывал? Нет. А ведь пан врет. Пан Серебрянский открыл портфель в коридоре вагона. Так? Так. Вот что, пан Кабалава, будешь врать, я тебя, пану Берии, сдам. Вот и папочка на пана. Зачем мне такой брехливый пан нужен? Прикинул Кабалава, а ведь сдаст.